Есть вещи, согласились мы, которые не годится знать и обсуждать всякому встречному поперечному, и я молчал бы и дальше, если бы не экспедиция Старкуэзера мура Ее нужно остановить любой ценой. Во имя мира и благополучия человечества оставим покои иные темные глухие уголки земли и ее неведомые глубины, а то как бы не восстали от мертвого сна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 Пятимерные массивы без окон, неописуемый цилиндр, древний маяк, йок тот первичный белый студень, цвет вне пространства, крылья, глаза во тьме, лестница на луну, первоначальные, вечные, бессмертные и прочие бессмыслица. Но когда наступает просветление, он от всего этого отрекается, ссылаясь на мрачную, полную необычных идей, литературу, которую читал в юном возрасте.